Глава 17. Помоги, если можешь помочь. Черный кузнец задумчиво смотрел на появившихся из кровавой пентаграммы аморфов, на сей раз троих, причем других, эти ощущались куда более старыми, да что там, очень старыми они ощущались. Он сам по сравнению с ними маленький ребенок. Неужто это кто-то из тех, кто еще тогда, миллиарды лет назад, чудом спасся? Вполне может быть, ведь они бессмертны. Сегодня мастер душ взял с собой только Альвина и Сократа, больше никого. Почему-то ему показалось, что так будет правильно. Остальные маги и энергеты наблюдали за происходящим через свои симбионты. «Приветствую первых!» Наклонил голову древний бог, садясь, одновременно на всякий случай держа на грани активации подготовленные заранее защитные плетения. «Желаем вам здравствовать», — как и прежде хором отозвались аморфы. «Я могу узнать ваше решение? Мне не хотелось бы начинать с вашим народом войну». «Мы тоже не хотим воевать, потому готовы принять ваше предложение». «Если оно, конечно, реально». «Вполне реально», — заверил мастер душ. «Хоть вы и намного старше меня, но я все же бог, причем довольно старый. Возможность провести вас к границам реальности у меня есть. Мне это нелегко дастся, но я справлюсь. Насколько я понимаю, этим вы сэкономите несколько тысяч лет пути». «Может, и больше». Не стали спорить о аморфы. «Но что вы за это хотите?» «Ничего», — почти незаметно усмехнулся черный кузнец. «Я прежде всего защищаю народ моего мира, как защищал вас ваш Создатель. Я его очень хорошо понимаю и на его месте действовал бы так же». Некоторое время царило молчание, а затем первые снова заговорили — в их голосах слышалась некая растерянность. «Мы благодарны вам, если так, но не считаем себя вправе принять безвозмездную помощь». «Значит, что посчитаете нужным, то за нее и дадите», — отмахнулся черный кузнец. «Сейчас важнее выяснить, сколько вас всего и где сейчас находится основная часть вашего народа». — Мы не можем дать эту информацию. Она слишком для нас опасна. — Что нужно, чтобы ее получить? Без нее мне не просчитать маршрут. — Клятва. После недолгого молчания заявили Аморфы. — Хорошо, — наклонил голову мастер душ. Клянусь самой своей сутью, душой и жизнью после получения нужной для расчёта пути к границам реальности информации не причинять вреда народу первых, если они не причинят вреда мне или народам моего мира. Клятва древнего бога полыхнула зелёным огнём, сразу давая понять, что она истинна. Аморфы неуверенно зашевелились, они, похоже, не ждали, что чёрный кузнец согласится на клятву И теперь не знали, что делать дальше, заранее настроившись на конфронтацию. Но быстро пришли в себя и пообещали передать нужные данные к моменту окончания переговоров. Затем спросили. «Что-то еще нужно?» «Пока мы не завершим расчеты, нет», — отрицательно покачал головой мастер душ. «Потом, когда приступим к реализации проекта, сможете прислать наблюдателей». Я создам цепочку точек-переходов, использующих некоторые особые, скажем так, недокументированные свойства пространства-времени. Придется повозиться, конечно, но создание такой дороги вполне возможно. Единственное, что попрошу, отдайте Энгесам приказ об эвакуации. Я обещал им подходящие меры немного позже выполню свое обещание. Мне они здесь не нужны. Хорошо. Согласились аморфы. «Приказ будет отдан сразу после начала строительства дороги, а пока мы сворачиваем любые активные действия в вашем мире, ожидая результата». «Чтобы рассчитать проект такого уровня, потребуется не менее двух-трех местных суток», уведомил черный кузнец. «У меня, к сожалению, нет суперкомпьютеров галактического уровня». Мы можем помочь ускорить расчеты, если вы согласитесь на параллельное подключение к нашим расчетным мощностям. Умение объединять сознание ради решения сложных вопросов, изначально присуще нашему народу. Позволю, если это ускорит дело. Только надо продумать вопрос сопряжения шин и адаптации форматов данных. Передайте мне информацию о ваших, я разработаю и создам внепространственный преобразователь. Передали в граве диапазоне. Волна 12 на 123, угловое счисление 47. Тут же ответили аморфы. Таймал. Кивнул мастер душ. Да, и зачем такие сложности? Девятнадцатеричное счисление? «Это же неудобно!» «Нам удобно!» В голосах первых слышалась почти незаметная ирония. «Впрочем, да, нечего судить со своей колокольни. Вы не против, если выходы преобразователя я оформлю в этом здании? Или нужно сделать их в другом месте?» «Местоположение абсолютно неважно!» Немного подумав, заявили Аморфы. «Главное, чтобы была возможность подключения по уже известному вам грави-каналу. Да, запрошенные вами данные подготовлены. Передаём». «Получил», — сообщил примерно через пять минут черный кузнец. «В интересном месте вы поселились. Знаю этот... эм... чан с пузырьками». В свое время несколько лет оттуда выбирался. Он с содроганием вспомнил так называемую пену, состоящую из осколков миллионов разных миров, перемешанных совершенно диким образом. Физические законы там не существовали как понятия, они менялись ежесекундно и самым причудливым образом. Еще недавно правильно работавшее плетение вдруг начинало работать каким-то вывернутым способом, а то и вовсе не работать. Сколько сил и времени пришлось потратить тогда еще молодому богу, чтобы вырваться из этой ловушки. О том, чтобы опять оказаться там, и думать не хотелось. Ведь из чистого любопытства туда сунулся, за что потом не раз себя проклинал. Впрочем, теперь все будет иначе. Опыт десятков тысяч лет не даст так сглупить. Дорогу без особых затруднений проложить можно и оттуда — хотя это и будет несколько сложнее, чем он рассчитывал, но все равно справится, никуда не денется. Надо. Пообещал. Тем более, что в пене обязательно найдутся осколки так называемых изменчивых миров, близких к границам реальности, что наоборот ускорит путь. Главное только подключить осколок к основному миру, чтобы создать точку перехода нужной емкости — Придется вспомнить полученные пару тысяч лет назад от уходящей в переход сверхцивилизации технологий. Надеялся, что никогда не придется их применять, но надежды не оправдались. Ничего страшного, хотя после ухода аморфов придется созданную дорогу скрыть всеми возможными способами, а то еще корабли какой-нибудь космической цивилизации туда полезут, если обнаружат. То-то проблем будет. Сидя и глядя на первых, мастер душ работал, создавая преобразователь форматов данных. У него было еще одно назначение — не допустить прямого подключения к объединенному сознанию этих странных существ. Кто их знает, может, они и Бога подчинить способны. Лучше не рисковать. А через такой фильтр никакого червя не подсадят. В старые времена, по слухам, первые подлостью не отличались, Но с тех пор прошли миллиарды лет, они изменились, и черному кузнецу не нравилось то, чем стали когда-то благородные существа, спасшие, наверное, все мироздание. За поведение спасенных, предавших спасителей, ему было стыдно, но одновременно мастер душ понимал, что сами первые вполне могли теперь так же, а то и хуже поступить с любым, кто поможет им. Поэтому меры против такого исхода следовало принять заранее. На всякий случай, чтобы потом не кусать себе локти от досады. Примерно через полчаса напряженной работы с измененным пространством, временем и высокоэнергетическими связками преобразователь данных был завершен. Мастер Душ тщательно проверил его, изучил все фильтры. Да, прямого доступа нет, все передается через микропорталы, для чего он использовал любопытную технику еще одного ушедшего народа, в свое время обнаруженную в заброшенном Эоны-назад инфохранилище. О самом этом народе давно все забыли, даже о том, как выглядели его представители, а техника работы с энерготочками в совмещении с микропорталами осталась, а ведь никто даже не подозревает, что так вообще можно сделать, да никому даже в голову не придет думать в этом направлении. Удивительно. Обожал черный кузнец разные редкие техники — технологии, плетения, заклинания и прочее в том же духе. Выискивал подобные редкости по всему мирозданию, осваивал и хранил образцы в безразмерных залах дома между мирами. Кто знает, что и когда пригодится. Вот как сейчас пригодилась эта техника. Мастер душ с трудом сдержал улыбку, все-таки поражала его шаблонность мышления многих разумных, даже другие боги порой этим страдали. «Думать? Да что вы! Зачем, если можно пойти напролом Впрочем, и сам ведь любит бить с плеча, так что нечего пенять на чужую соринку в глазу, не вынув из собственного бревно. Нечего. А вот когда все успокоится, можно будет опять поискать редкие знания в каких-нибудь заковыристых местах». «Готово», — сообщил он аморфом. «Передаю параметры подключения». «А вы — редкий параноик», — заявил через некоторое время один из них. «Но даже я, невзирая на три с половиной миллиарда лет возраста, понятия не имел, что можно так извратиться. Какая интересная техника, причем не только ментальная, как я вижу». На удивление, первые заговорили не хором, как обычно, Да еще и не безлично, а показывая чувство Интересно, почему? Увидели, что он не голословен и действительно хочет помочь? Как понять тех, кто настолько отличается от всего знакомого? Наверное, никак. Поэтому и голову ломать не стоит. Надо вывести их к границам, а там пусть идут, куда хотят. Главное, чтобы здесь не гадили. Еще ведь надо выяснить, что случилось с богами, духами и всеми прочими куда они подевались, почему перепутались межмировые связи, что вообще происходит в сегменте. Усилием воли, заставив себя думать о насущных проблемах, мастер душ занялся сопряжением объединения разумов первых с духом дома, которому немного позже надо будет подключить симбионт Сократа. Почему-то он был почти уверен, что подлости атоморфов ждать не стоит. Жестокости — да, но не подлости. Что-то от прежнего в них, как неудивительно, ни еще осталось. Многие, наверное, назвали бы его наивным дураком, но черный кузнец всегда действовал так, как подсказывало ему внутреннее чувство. Да, порой ошибался, но, как ни странно, довольно редко. «Готово», — сообщил мастер душ примерно через полчаса. «Передаем остальные данные». Сразу же ответили первые, до этого безмолвно ожидавшие. Получил. Тогда прощаюсь на трое суток, необходимые для расчетов. Также нужно подготовить все для прокладки пути, особенно поиска изменчивых пузырьков в пени миров. Это основа для дальнейшего. Хорошо. Ждем вашего сообщения через трое суток в полдень. С этими словами аморфы ушли в кровавую пентаграмму. Черный кузнец несколько мгновений хмуро смотрел им вслед, потирая пальцами щеку, потом подхватил силовым жгутом своих спутников и вернулся в дом между мирами. Предстояло немало дел, а времени осталось не так, чтобы много. В последние двое суток в доме между мирами царила лихорадочная суматоха. Каждому нашлось дело. Никто не остался в праздности. Сократ в сопряжении с духом рассчитывал варианты дороги из пены миров к границам реальности, используя ментальные возможности аморфов, которые, судя по ауре, были изумлены уровнем его работы. Бывший Искин относился к этому философски, благодаря про себя черного кузнеца, сделавшего его вычислительные мощности намного большими, чем раньше. И это невзирая на слабое человеческое тело. Впрочем, уже не человеческая, если разобраться, энергета, молодого бога. Иван Сергеевич и пушистая Аласка помогали коллеге как могли, одновременно изучая инфопакеты по пространственно-временному манипулированию. Маги создавали артефакты поспешно разработанным и давно известным схемам, набивали всем необходимым пространственные карманы, которыми благодаря наставнику обзавелся каждый. Путь предстоял долгий и нелегкий, причем через пространство, где не слишком любят гостей и всеми способами показывают им свою нелюбовь, поэтому следовало предусмотреть все, что только можно. Хотя всем было ясно, что чего-то обязательно не предусмотрят и придется озаботиться поиском этого чего-то на месте. Черный кузнец, когда жующая кости сказала об этом, только отмахнулся, пробурчав, что рядом с пеной имеются две цивилизации галактического уровня — технологическая и магоэнергетическая, где при должном старании можно раздобыть что угодно. Возникает, когда весь народ магически одарен, вербальные формулы управления реальностью начинают дополняться прямым мыследействием у большинства населения. В закромах дома между мирами нашелся даже сохраненный в стазисе двухмильной длины космокрейсер, незнамо какой цивилизации, давно то ли сгинувший, то ли перешедший. Сейчас его спешно приводили в порядок стаи юрких дроидов, которых в доме тоже нашлось немало. Мастер душ в прошлом стаскивал в свое обиталище все, до чего мог дотянуться. Сейчас он, обнаруживая еще что-нибудь интересное, только в затылке чесал, пытаясь вспомнить, когда и при каких обстоятельствах это прихватил. И где. Но чаще всего ничего вспомнить не мог. Видимо, это произошло еще до формирования энергоструктур, после которого забыть что-либо не представлялось возможным. «И на кой лят намента штуковина?» С недоумением спросила жующая кости, глядя на стаи дроидов, облепивших похожий на распластанного жука крейсер. «Мы же так между мирами шляемся?» «Шляемся», — кивнул черный кузнец. «Только на крейсере удобнее будет, да и захватить с собой в его трюмах многое можно. Пространственные карманы не так уж велики. Есть у меня подозрение, что весело нам в пути придется». «Надо будет поставить на крейсер все доступные мне защиты, да и кое-какие интересные вещи с собой захватить». «Это какие ж?» Например, инверт энверт-генератор». «А оно чего?» Удивленно уставилась на древнего бога-шаманга. «Изделие, перешедшее сверх цивилизации, причем мага ответил он. Большинство изображенных в классическом фэнтези цивилизаций, то есть основа магия, однако используются и некоторые технологии, но довольно часто из-за физических законов технологии высокого уровня в таких мирах не работают. Инвертирующее на поверхности зачищаемого объекта все, что только можно. От пространства до времени. Чем бы ни стреляли в такой объект, агрессоры сами получат всё своё в обратку. Практически идеальная защита. Никто, кроме алламитов, не создал ничего подобного. В своё время выменил у них эту штуку на схемы вероятностных плетений и манипулирования временем в малых объёмах пространства». «Мало чего поняла», — пробурчала жующая Костя. «Учись, старая». — хохотнул черный кузнец, за что тут же схлопотал по лбу костью и ошарашенно потер ушибленное место, не понимая, как шаманка успевает орудовать этой чертовой костью и откуда ее достает. — А то я не учусь! — пробурчала та, гневно глядя на него. — Уж мозги скоро расплавятся! — Раз не понимаешь, значит мало! — отрезал несколько рассерженный бог. «Ладно, пошел я, еще дел куча, вам тоже есть чем заняться». Так оно и было, дел хватало всем. и Иветта, например, осваивалась в рубке крейсера, который решили назвать «Призрак» по просьбе Альвина, флагманский корабль которого когда-то назывался так же. Контрабандистку крейсер просто поразил, она не представляла, что такие вообще могут существовать. Ее родной стране еще тысячи лет ничего подобного не видать. Если не десятки тысяч. Корабль большей частью состоял из энергополей разного рода, в так называемом «сложенном» состоянии вполне мог поместиться в пространственный карман одного из магов. Но это, конечно, с пустыми трюмами. Сейчас же трюмы под завязку забивались всем, что только приходило в голову самому черному кузнецу, и вышедшим из развитых цивилизаций магом. Возможности этого странного крейсера были поистине огромны. Пересечь любую галактику он мог за два-три прыжка. Был способен проникать в микромир, даже менять в ограниченном объеме физические законы окружающего пространства. Перемещаться в прошлое и будущее на несколько тысяч лет, но эту возможность мастердуш наглухо заблокировал, проворчав, что играться со временем слишком опасно, «Можно так влететь, что костей не соберешь». Прошел еще один день, и основа расчета первой части дороги от пены миров была завершена. Остальное можно было закончить и по пути, поэтому черный кузнец дал отмашку отправляться. Для начала следовало добраться к ближайшему выходу пены в реальность, а он находился на окраине территории сверхцивилизации. Значит, придется договариваться. Вот только захочет ли эта сверхцивилизация договариваться? Столкновения не хотелось, оно задержит уход первых, а это крайне нежелательно. Все горели желанием поскорее убрать неудобных соседей с не то еще что-то натворить успеют. Отправив сообщение о готовности Аморфом, мастер душ переместил всех учеников на корабль и отдал приказ стартовать. и Иветто с сальвином взявшие на себя роль пилотов, кивнули, и через свои симбионты напрямую подключились к бортовому скину Призрак грузно снялся с орбиты, пилоты еще не слишком уверенно управляли большим кораблем. Разогнался и ушел в прямой прокол, начиная путь, который должен был привести крейсер к границам отрас, как называлась маготехнологическая сверхцивилизация. Предстояло миновать 83 разнородных вселенных, в общей сложности 312 галактик разного размера, К сожалению, сделать это одним прыжком было физически невозможно. В каждой вселенной необходимо было выходить в реальное пространство и адаптировать системы корабля к местным физическим законам. Наверное, идти самим оказалось бы легче, но многие маги еще не имели опыта межмировых и тем более межвселенских переходов. А потому говорить об этом смысла не имело. Маршрут проложили так, чтобы миновать цивилизации галактического уровня, которых никогда много не бывало, поэтому и облететь их территории особого труда не составляло, разве что это увеличило время пути на несколько часов. Пока это особого значения не имело, вот потом, когда поведут за собой первых, время будет критично. Но тогда путь будет лежать через такие глубины реальности, где разумной жизни нет вообще, чаще всего. Маги и энергеты во время полета продолжали спешно изучать доступные инфопакеты нужной направленности, особенно касающиеся использования артефактов, необходимых для создания дороги вне пространства и времени. Черный кузнец дорабатывал свои выкладки, понимая, что ошибиться не имеет права, иначе аморфы воспримут ошибку за ловушку. Что произойдет в этом случае, он предсказать не мог, но понимал, что ничего хорошего — поэтому обязан был избегать ошибок, насколько это вообще возможно. К сожалению, проблем во время пути избежать не удалось. Во время очередного выхода в реальное пространство крейсер оказался невдалеке от чьего-то чужого флота, который без промедления обстрелял незваного гостя. Зеркальная защита вернула все обратно, из-за чего несколько кораблей разлетелись облаками обломков. Мастер душ выругался но «Вот кто просил этих идиотов нападать? Сами же виноваты». Он хотел было отдать и Ветти приказ срочно уходить в очередной прыжок, но чужаки явно поняли, что незваный гость хочет сбежать, и быстро перекрыли все возможные векторы разгона. Атаковать их не хотелось. Но что тогда делать? Попытаться поговорить? Черный кузнец тяжело вздохнул и считал из ментала языковую маску местных народов, мгновенно адаптировав ее для себя, затем передав остальным. После этого древний бог создал межпространственный переход на мостик самого крупного из чужих кораблей, ограничив его визуальными и звуковыми диапазонами. Перед ним появилось изображение высокого худого человека в черном мундире с большой восьмиконечной звездой на погонах. Его окружали несколько офицеров званием пониже, поскольку стояли в некотором отдалении и смотрели на черномундирника с явным заметным подобострастием «Приветствую вас!» — наклонил голову черный кузнец. «Позвольте поинтересоваться, по какой причине вы напали на нас. Мы всего лишь пролетаем мимо и никогда больше в вашем пространстве не появимся». «Никто не имеет права самовольно нарушать границы гегемонии!» — отрезал человек в черном мундире. Сдавайтесь немедленно, если хотите жить. Вы должны ответить за гибель наших кораблей. Вы ничего не можете нам сделать. Наша защита абсолютно зеркальна. То есть она всего лишь отразила ваш огонь на вас же. Мы не хотим с вами сражаться. Нам всего лишь нужно лететь своей дорогой. Адмирал Эвид закусил губу, в глубине души понимая, что странный незнакомец в капюшоне прав, Но этот огромный корабль нарушил законы гегемонии, а значит, его надо вынудить сдаться силой. Вот только это, похоже, невозможно. Судя по всему, это представители цивилизации, значительно обогнавшей в развитии его народ. Однозеркальная защита чего стоит. Ох, как бы пригодилась такая защита в предстоящей войне. Да и оружие у незваных гостей, наверное, еще то. «Вы нарушили границы гегемонии!» упрямо повторил он. «Тут вы правы», — кивнул полуголый незнакомец в капюшоне. «Нарушили. Предлагаю плату за это». «Какую? Мы бы хотели зеркальную защиту», — тут же оживился адмирал. «Извините, не ваш уровень технологий», — покачал головой незваный гость. — Вы ведь не умеете оперировать энергополевыми структурами разных типов в многомерном пространстве. — Только в реакторах, — вынужден был признать Эвит, чувствуя глухую досаду. — А на какой уровень гипера вы можете погружаться? — На четвертый. — Тогда я могу предложить вам физические обоснования и схемы двигателей для погружения на восьмой уровень, — оживился гость. «На восьмой?» — переспросил адмирал, с трудом сдерживая радостную дрожь. «Ведь это даст флоту гегемонии огромное преимущество над всеми соседями». «Хорошо, мы согласны!» Он окончательно понял, что незваные гости все равно прорвутся, поэтому решил, что с поганой овцы хоть шерсти клок, а позволяющие погружаться столь глубоко в гипердвигатели — это даже не клок, а целый контейнер шерсти — причем особо ценной шерсти. «Укажите папку в корневой директории вашего бортового эскина и дайте доступ на запись в нее из внешней сети». Черный кузнец прекрасно понял мысли адмирала, хотел было усмехнуться, однако сдержался. Он также мог с помощью своих энергоструктур легко получить полный доступ к удивительно примитивному эскину гегемонии, Но и этого не стал делать, желая поскорее покинуть эту вселенную и забыть о встрече с агрессивными дураками, как о нелепом сне. Цивилизация, накидывающаяся на любого пролетающего мимо, как кречет на добычу, интересна не более помойке, которой скорее всего и является. Вскоре офицер доложил адмиралу о появлении в папке общего доступа огромного массива информации, содержащего множество научных данных и чертежей. На первый взгляд это было именно то, что пообещали незваные гости за свободный проход. Немного подумав, Эвет распорядился освободить разгонные траектории, после чего чужой корабль тут же набрал скорость, смазался в двухмерную тень и исчез, Он не ушел в гиперпространство, а использовал что-то неизвестное в гегемонии. Адмирал вздохнул, понимая, какие у гостей остались об их стране впечатления, но ничего поделать не мог. Таков закон, а закон он обязан соблюдать в любом случае. Поэтому отбросил ненужные размышления и велел немедленно связать его с правительством и Академией наук. Информация о новых гипердвигателях была слишком ценна, чтобы терять время пусть ученые немедленно займутся ее проверкой. Прощаться с неприветливыми хозяевами черный кузнец не стал, он бросил взгляд на вету понявшую его без слов, и тут же отправившую призрака в разгон, а затем в очередной прыжок. Древний бог не хотел даже думать об очередной обреченной на распад и гибель псевдоцивилизации, сколько он таких встречал, и каждая считала себя чем-то особенным, непревзойденным. Вот только ни одна не оставила по себе ничего, кроме пепелища. И после этой самой гегемонии останется оно же. Ни на что другое цивилизация такого типа не способна. Уж точно не на переход. Дальнейший путь, к счастью, прошел без эксцессов. Правда, еще три раза на грани чувствительности сканеров ощущались чьи-то довольно немалые флоты — Но крейсер успевал покинуть очередную Вселенную до того, как они подтягивались к месту пространственного прокола. По мере приближения к владениям магоэнергетической сверхцивилизации на краю территории которой находился проход в пену миров, пространство пустело, словно разумные старались держаться отсюда как можно дальше. О чем речь? В родной Вселенной сверхцивилизации на расстоянии почти двух тысяч световых лет вокруг не удалось обнаружить никаких достаточно плотных эгрегоров. Призрак не стал пересекать границу, обозначенную хорошо видным даже в открытом космосе светящимся барьером. Черный кузнец довольно долго задумчиво смотрел на него, затем кивнул своим мыслям, «Да, к этим вламываться в наглую было бы откровенной глупостью, их мощь потрясает, они сами давно на уровне богов, если не выше». А раз так, стоит попытаться поговорить. Плохо, если не ответят. А могут ведь просто не заметить. У цивилизации на грани перехода много своих забот. Ей не до просьб муравьев, мельтешащих внизу. Отбросив сомнения, черный кузнец вышел на верхние уровни изнанки и позвал, приглашая на разговор. Некоторое время ничего не происходило а затем на него обрушился ментальный образ такой мощи, что чуть не сорвал с него внешние оболочки души, удержать их удалось буквально чудом. «Чего ты хочешь от нас, высшая энергет, видишь же, мы заняты?» «Прошу выслушать меня и принять решение, исходя из услышанного». «Хорошо, мы тебя слушаем. У тебя две ваших минуты, нам не до внешних проблем» значит процесс перехода. Несколько мгновений черный кузнец размышлял, после чего сформировал сложносоставной ментальный образ, в подробностях повествующий обо всем случившемся после его возрождения. Скрывать что-либо от переходящих было нельзя по определению, все равно увидят. И если не дай творец воспримут его рассказ обманом, последствия могут оказаться страшными. «Значит, те самые первые!» После недолгого молчания отозвались местные. «Не знали мы, что они выжили, были уверены, что их давно нет. Жаль, что этот великий народ так низко пал. Мы обрели разум тогда, когда они уже были легендой и во многом учились на их примере, на их концепциях и на их идеях. Значит, они хотят покинуть наш конус?» «По их словам», — подтвердил мастер душ. «К сожалению, мне неизвестно, что они подразумевают под этим понятием». «Со временем узнаешь, если потребуется. Но то, что ты хочешь помочь им уйти, не причиняя другим вреда, делает тебе честь. Мы не против и позволяем твоему кораблю войти в наше пространство». Мы даже приостановим переход и проследим за постройкой дороги, дабы исправить ошибки, если они возникнут. Делай, но помни, что мы здесь и наблюдаем. Ощущение присутствия могучего разума исчезло, словно кто-то щелкнул выключателем. Мастер душ вышел из ментала и тут же мысленно вызвал кресло. Стоять он не мог, ноги подгибались. Доводилось ему и раньше недолго общаться с переходящими, то еще испытания, но эти были сильнее на несколько порядков. Он дрожащей рукой вытер холодный пот со лба и обвел удивленно смотрящих на него учеников взглядом пульсирующего единственного глаза, зрачок которого то вытягивался в линию, то становился квадратным, то превращался в звезду. «Договорился» хрипло выдохнул мастер душ. «Думал, тут мне и конец, местные переходят. Вот как раз прямо сейчас. Но ради помощи первым решили приостановить переход. Ах да, вам это мало о чем говорит. Ничего, позже узнаете, что такое переход и с чем его едят». Он ненадолго умолк, призвал кружку холодной воды, залпом выпил, после чего скомандовал пилотом. «Вперед! Видите, вон там барьер посветлел!» «Да, вижу», — кивнула Эветта. «Вот туда и лети, а потом к пене. Пора начинать. Все помнят, куда им перемещаться и что строить». Маги и энергеты подтвердили, что да, помнят. Их действия были не единожды проработаны заранее, так что каждый четко понимал, что и когда должен делать после прибытия на место. Прежде всего, следовало найти хотя бы один пузырек изменчивого мира, от этого уже можно будет плясать дальше. Причем сразу соваться в пену тоже никак нельзя, можно застрять в этом болоте надолго. И первым не поможешь, и сам пропадешь. Тем более, пока не создаст первичные связи, нельзя пускать туда неопытных магов и энергетов, вот они уж точно никогда из пены не выберутся. Окончательно определив точку выхода пены в реальное пространство, черный кузнец переместился туда и начал творить, иначе, чем акт творения, его действия назвать было нельзя. Во все стороны от древнего бога прянулись стены энергии, формируя начальные межмировые переходы, объединяя давно отколовшиеся частицы изменчивых миров с их основами. Однако помня, что за ним наблюдают переходящие, Работал мастер душ очень аккуратно, тщательно проверял каждое свое действие, прежде чем его предпринять. Очень не хотелось опозориться в их глазах. Он ведь и сам надеялся когда-нибудь дойти до уровня, когда станет возможен личный переход. Для энергетов иного не бывало, они не переходили вместе со всей цивилизацией. Когда основа предстоящего деяния была создана, Черный кузнец принялся перебрасывать ученикам образы мест, где следовало размещать нужные артефакты. Они тут же перемещались туда, создавали нужные плетения, активировали артефакты, включая их в общую сеть, и возвращались. Все помнили слова наставника о том, что здесь даже для него погибнуть расплюнуть. Вот они совались больше никуда, хотя тянуло. Слишком уж красивые картины вставали перед глазами. Ветви и стены света и тьмы, постепенно сплетающиеся во что-то непредставимо сложное и ажурное, вот только тянуло от этого чего-то такой силой, что сами души людей и нелюдей скукоживались и трепетали от величественности происходящего. Особенно нелегко давалось все это еще не успевшим адаптироваться выходцам из примитивных народов. Гархар вообще смотрел на все творящееся вокруг круглыми от изумления глазами, но покорно выполнял распоряжение мастера душ, помня о своей клятве, правда выглядел орк при этом стукнутым пыльным мешком из-за угла. Не лучше были Дамас и Карим, они как-то очень быстро сошлись, найдя много общего, хотя один являлся христианином, а второй буддистом. Но религиозные разногласия не помешали им подружиться. Зато жующие кости и пушистая ласка уже ничему не удивлялись, успели привыкнуть ко всему. Ассасины вообще были отучены проявлять какие-либо чувства, они молча выполняли порученное дело, не отвлекаясь на лишние разговоры. «Сократ, ну что?» повернулся к тому черный кузнец. «Основные расчеты завершены», — доложил бывший Искин. «Остались кое-какие мелочи», уточняющие сопряжение разнородных сегментов дороги. Передаю пакет данных. Получил, спасибо. Так-так, что у нас здесь? Некоторое время помолчав, мастер душа шарашенно помотал головой, окончательно осознав, на что подписался, после чего тихо выругался себе под нос. Это обойдется ему в 90% всей силы, если не больше. Ну что ж, Назвался «Груздем полезай в кузов». Тем более, что дело того стоило. Оно даже его жизни как таковой стоило, если разобраться. Да, первые оскотинились, но мироздание, все его народы им должны. Именно жизнь и должны. А такие долги обязательно надо отдавать. Вот он и отдаст, а там уж пусть будет, что будет». Чёрный кузнец негромко рассмеялся, ощутив слышимые только ему слова. Я, я, я, хозяин всех путей, между днём и тьмой ночей, прокуратор пантеона. Ночь, идёте вы ко мне, по одной большой тропе, что под слоном небосклона. Отрывок песни Чёрный кузнец одноимённой группы и принялся творить то, что куда более сильными богами в тысячах вселенных считалось совершенно невозможным. Но он так не считал, вкладывая в создаваемое саму свою жизнь и саму свою суть.